Глава пятнадцатая. Лава смяла щит Дариана. Мы оказались прямо перед огненной рекой, что обрушивалась прямо на нас. Еще мгновение, и она накроет пространство, где мы стояли. Внезапно свет снизошел на нас, и лава застыла, покрывшись коркой льда. Листат, светлый бог, возвышался за нашими спинами во всей красе. Переглянувшись с Дарианом, они вместе ударили по демону пламени. Тьма и свет — Сплелись совместные атаки. Демон пал. Его туманный образ просочился в тело планеты, враг ушел зализывать раны и воспрянет еще не скоро. Мы втроем стояли посреди пустыни. «Иной, нам надо к нему!» – прохрипел Дариан. «По силе он равен старым богам, нам с ним не справиться!» Листат сказал это, но его взгляд был устремлен в сторону скал, где был древний. «Ничего, как-нибудь выкрутимся!» И я уверенно встала и пошла к иному. Порталы тут не работали. Темные и светлые последовали за мной. Солнце стояло в зените, его лучи нещадно обжигали, ветра не было, и, казалось, воздух навсегда застыл в этой жаре. Возле черных скал нас ждал иной. «И что вы, детишки, теперь будете делать?» Его высокая фигура, подсвеченная солнцем, казалось, возвышалась не только над нами, но и над скалами. Я дошла первой и просто рухнула рядом на песок. Я лежала на спине и смотрела на выжженное до белизны небо. Что нужно делать, я поняла. Дарьян и Листат стали рядом, как бы охраняя меня. Вы спрятали истину. Она умерла для всех трех миров. Не вставая, я повернула голову к своему собеседнику. Истина не может умереть. Ее можно скрыть или исказить, но она все равно останется истиной. Софистика! «Простое пустословие!» «О, нет, уважаемый!» Я поднялась на колени, уселась в песке, так стало удобнее разговаривать. «Вы древний и наверняка уже многое видели и многое знаете!» Фигура откинула капюшон, и черные без белков глаза с любопытством уставились на меня. «К чему ты ведешь, девочка?» «А знаете ли вы, что самое простое? Вернуть истину в мир!» От хохота древнего затряслась земля, Пески заволновались, и их огромные барханы начали рушиться. Переждав почти божественную истерику, я поднялась на ноги. Просто истина никогда не исчезнет. Бывает трудно на нее посмотреть. Однако, когда это получается сделать, то вся ложь рассыпается в прах. И я отдала все мои божественные силы. Ткань мироздания дрогнула. Свет истины потоком хлынул из меня в мир. Я чувствовала, как грани времени начали меняться, и не просто одна за другой по порядку, а в полном хаосе, сменяя эпохи и жизни. Вот темный бог рвется в мой мир, сминая светлое воинство со своего пути, а вот магистр Великой Византии припадает к моим ногам и просит выйти за него замуж, вот Айртан Дикий со своей Ордаликой сплелись в страстном поцелуе, а вот генерал Ли безжалостно бросает свою чень сьюн. Грани треснули и рассыпались небытие, как будто ничего не было никогда. В мир вступила истина. Богиня! Мои мужчины благоговейно опустились на колени. Сейчас это была не веселая и добрая богиня Бринта. Сейчас это было воплощение истины, строгая и прекрасное. Даже не посмотрев в сторону застывшего иного, она прошла в мир богов. Мы в качестве свиты вступили в мир вместе с истиной. Война бушевала в нем, грозовую тьму пронзали молнии, света вспышки вулканов. Но едва истина вступила в мир, все прекратилось. Боги замерли. «За что вы сражаетесь?» – голос богини, казалось, разнесся по всем трем мирам. «За истину!» – был ей ответ. «Ложь! Вы сражаетесь за свои амбиции! За истину не нужно сражаться, ее просто нужно видеть!» Я покажу вам, к чему привели ваши споры и амбиции в прошлый раз. В небе развернулось огромное полотно воспоминаний. Моих воспоминаний. Мир богов треснул пополам, и его огромные куски разлетелись в бескрайнем космосе. Мир бессмертных, охваченный огнем, превратился в прах. И боги, и бессмертные, утратив силы, оказались в мире смертных. И на маленькой планете начались бесконечные войны. Одни перерождения сменялись другими, несущими смерть и страдания. Вот тот результат, что вы достигли, устраивает он вас? Глаз богини прокатился по всем мирам. Сейчас это будет выбор каждого из вас: смерти, бесчестия или жизни, радости её. Оружие падало из рук богов и бессмертных. Кто-то тянул руку дружбы сопернику, кто-то убегал, кто-то в страхе, кто в бессильной ярости. Война остановилась. «И что будет теперь?» Мой вопрос не повис в воздухе. «Будет жизнь», — богиня пожала плечами. «И будет выбор для каждого свой». Она внимательно посмотрела на нас. «Вы трое свой выбор уже сделали. Ваше испытание окончено». «Испытание?» — спросил Листат с недоумением. «Да, каждый из вас сделал новый выбор. И этот выбор помог предотвратить войну». Войну, которая в другой раз длилась миллионы лет. То разгораясь, то затухая на время. Войну между тьмой и светом. Войну любви и ненависти. Ты, Листат, смог преодолеть личные интересы и выбрать дружбу и мир. Вы, Сапфира и Дарьян, смогли преодолеть тайные недопонимания и сберегли свою любовь, не дав ей превратиться в ненависть. А в прошлый раз, начал Дарьян, в прошлый раз... Ты, не найдя меня в хрустальном гроте, решил, что я предала тебя, а я поверила, что ты не любишь меня, и на войне темных и светлых мы сражались на разных сторонах. Ты вспомнила? Да, когда отдала свои силы, воспоминания об этой жизни вернулись ко мне. Богиня к чему-то прислушалась и с улыбкой сказала, «Еще пара ваших друзей с успехом прошла испытание». Суд в мире бессмертных расследовал начало конфликта и причины его спровоцировавшие. Тея дала показания о том, что Фар помогал демону создать ловушку для богини Фбринты. Фара приговорили к испытаниям в мире смертных. Но я не была уверена, что он их пройдет, помня о том, что случилось с Александром. Зато Тея и Тимерий, в схватке победивший Фара, обрели шанс на любовь. Шанс, которого им так не хватало раньше. Мы же с Дарианом наконец поженились, и это был настоящий праздник и для темных, и для светлых. Тем более, что игротворение решено было видоизменить. В следующем, третьем этапе команды сделали смешанными, но это уже совсем другая история. Наша же история обрела новое начало. Однажды в частном разговоре я расспросила богиню Бринту о том, что оставалось загадкой для меня – В тебе при рождении я оставила частицу своей силы. У тебя был шанс стать богиней истины, но ты отдала мне ее. А око времени? Откуда оно? Старый друг помог. а а бог времени? Конечно, он всегда помогал. Он даже дал мне шанс помогать и тебе, и Тимерию. Она улыбнулась. Но не волнуйся, главный выбор. И все решения вы делали сами. Я лишь пыталась вас направить, помочь. А вот воспользоваться помощью еще нужно решиться, и вы это сделали. Я задумалась над превратностями своей истории. Пережить в обратной последовательности несколько очень разных жизней подряд. Опыт интересный, но очень непростой. Так, а кто же я теперь? Я помню то, чего еще не было, и, как я надеюсь, не будет. Кто я? Виолент или Сапфира? Богиня лукаво улыбнулась. А вот это решать тебе.